Глава 47. Лейра. Ера настойчиво убеждал нас поспешить. Боялся ли он, что появится больше демов, или понимал, как на меня влияет вид поля битвы. Это были дэмы, только дэмы. Я пришла сюда, чтобы убивать их, чтобы победить столько дэмов, сколько смогу. У меня не было никакого другого выбора, лишь убивать их. И все же вид такого количества трупов наполнял меня ужасом. Я убила их всех. Силой, которой они не могли ничего противопоставить. Даже те из них, которые будто были созданы для сражений, нападавшие, выжидавшие, убегавшие, все они мертвы. Но хуже всего было то, что я сделала это с удовольствием. Я чувствовала себя как ветер, который в первый раз пронёсся над землёй. И в этот момент мне было совершенно безразлично, что я в своей эйфории превратила его в бурю. Совершенно безразлично. От этой мысли у меня сдавливало горло. Я не оставила им ни единого шанса. «Лейра, только когда Аларик взял меня за предплечье и осторожно забрал у меня магический кинжал, я заметила, что думаю вслух. Они тоже не оставили тебе шанса, они убили бы нас». «Не я это решила, у меня больше нет права решать, я совершенно не знаю, что нам дальше делать». Ера прошёл перед нами, ведя под узцы саблерога мимо огромного дэма, чьи когти вспороли пропитанную кровью землю. Ера ударил его мечом, и я вздрогнула. «Магия!» — прошептала я. «Овладела мной! Не я ей! И это было... Это было правильно, Аларик! Это было приятно!» Аларик хотел что-то ответить, но Ера выкрикнул. «Эй, вы! Торопитесь, пока они не закрыли ворота!» Так что Ларик лишь потянул меня за руку, и мы побежали следом за бегущим рысью с который поспешно направился к стене. Где-то на краю сознания я ощутила удивление, что Ира оказался здесь и Ласса вместе с ним. Но я была слишком уставшей, слишком ошарашенной, чтобы задавать вопросы, и была способна лишь слепо следовать за ним. Стены оказались буквально мне по пояс. Как они смогут защитить нас от дымов? Но когда мы подошли ближе, я снова заметила мерцание в воздухе. Определённо можно было заглянуть по другую сторону и разглядеть размытые здания. а также призрачные фигуры, которые двигались туда-сюда. Может быть, люди? Но даже если это были они, мерцание искажало их очертания. Ещё через пару шагов я почувствовала магию. Её нельзя было ощутить физически. Ни покалывание на коже, ни переменчивой температуры. Скорее, я её чуяла. запах дерева и чего-то вроде лаванды, и казалось, что во рту появляется похожий привкус. Кроме того, в воздухе повисло гудение, словно в стене гнездились тысячи пчёл. «Сюда», — показал Ера, указав на непримечательный полукруглый символ, который кто-то нарисовал мелом на внешней стороне стены. В деревне мы сможем спокойно поговорить. А потом он просто перескочил стену из камня и магии на своем саблероге. Я удивленно охнула, а Ларик ограничился своим впечатляюще. Магия ощущалась ясно и отчетливо. Она была сильной. И все же я ожидала, что она ощутимо замедлит мой шаг. Я споткнулась только потому, что этого не произошло, и упала прямо в руки Вики. «Лейра!» — воскрикнула она и так крепко прижала меня к себе, что я едва могла дышать. «О, Лейра, какое счастье, что ты сюда добралась! Я думала, я беспокоилась о тебе и упрекала себя. Ты не поверишь, сколько упрёков я на себя обрушила!» Она вздрогнула от страха, когда через магическую стену прошёл Аларик. Словно увидела перед собой ходячего мертвеца. К тому же он и правда выглядел не сильно лучше. Я надеялась, что кровь, в которой была перепачкана его кожа, была по большей части не его. Но я понимала, что Вика отреагировала так, потому что больше не рассчитывала увидеть его живым. «Что это за место?» — спросила я у Вики, оглядываясь по сторонам. Узкие улицы вели между небольшими, крытыми соломой домами. Кое-где на лужайках, покрытых травой, паслись длинношерстные козы, а в песке копались куры. За окнами и в низких дверных проемах я различала лица, испуганные, и недоверчивые и однозначно человеческие. «Они здесь живут», — ответила Вика, проследив за моим взглядом. «Некоторые несколько лет, другие — целую жизнь, а некоторые дольше». «Люди», — прошептала я. Вика пожала плечами. «Нет никаких признаков того, что это кто-то ещё». Я распрыгнул со своего саблерога и подошёл к нам. «Не хотите сначала помыться, а потом поговорить?» «Здесь безопасно, и в деревне есть бани. Вы можете что-то поесть и выспаться. Вы выглядите так, будто едва уцелели». «У нас нет времени», — возразила я, и уже хотела достать карту Нэмии, чтобы проверить, сколько ночей осталось у Десмонда. Но Ера успокаивающе задержал мою руку. «И всё же оно у вас есть. До завтрашнего дня мы всё равно не сможем двинуться дальше. Ты увидишь». Мы и правда едва уцелели, произнёс Алорик, и в его голосе прозвучала незнакомая мне холодность. А вы? Подняв руки, Вика покачала головой. На нас успел напасть только один дым, прежде чем мы нашли вход в деревню. Только после этого начали появляться всё новые и новые, будто знали, что вы приближаетесь. Я вернула Ере его кинжал, и ощутила несказанное облегчение, избавившись от этой магии. Мне показалось, будто я вернула невероятно тяжёлую ответственность в те руки, в которых она и должна была находиться. «А спиральная лестница?» — спросила Ларик. ера вытер по долам рубашки кровь с клинка. «Мы спустились по ней. И там не было ничего необычного?» «За исключением того факта, что спираль ведёт в глубину, и при этом, спустившись по ней, оказываешься не в пещере, а в каком-то другом месте. Нет, ничего. Причём...» «Нет. ласа была у подножия лестницы, совсем рядом с местом, где я нашёл вас. Понятия не имею, как она могла туда добраться. Видимо, есть много путей. Тот, который выбирает искательница, не единственный». но похоже, что часто он оказывается самым сложным. «А Каэ?» — спросила я. «Где она? Когда вы видели её в последний раз?» «Может быть, я знала девочку Дэма лишь недолго, но она попросила меня о помощи, и теперь я чувствовала ответственность за неё». Ера ухмыльнулся. «Не так давно она была тут и цеплялась за ноги Вики». Потом она увидела Аларика и, видимо, приняла его за монстра, питавшегося маленькими демонами. Я перевела взгляд на Аларика. Он выглядел действительно отталкивающе. Его лицо было перепачкано чёрным и красным, смесью человеческой крови, крови демонов, грязи и пота. "Думаю, она прячется в курятнике", произнесла Вика. и я опасаюсь, что она что-нибудь натворит. Я сказала ей, что кур нельзя просто так есть, а яйца нужно сначала варить. Но я не знаю, поняла ли она. А если поняла, то не всё ли ей равно, что я говорю? От облегчения, что с Каей всё хорошо, я даже чуть-чуть улыбнулась. Но тогда возник вопрос, тяжесть которого я уже долго несла в себе. «Почему же вы нас не подождали?» «Но мы подождали!» Сердито воскликнула Вика. «Мы даже подождали четыре часа вместо двух!» «Не понимаю. Я уверена, что мы побывали в назначенном месте». «А подсказки?» Спросила Вика и в поисках помощи посмотрела на Ера, который хмуро смотрел на нас. «Мы вырезали на деревьях отметки», Складывали стрелки из камней и помечали скалы углем. «Мы ничего не видели?» — тихо ответила я. «Или мы просто были невнимательны?» Это казалось мне немыслимым. Маларик был того же мнения. «Мы искали ваши отметки, но ничего не нашли». Иерин одул щёки и медленно выдохнул. «Похоже, мир повелителя и правда не хочет облегчать нам жизнь». «И нам тоже?» — скептически перебила Вика. «Этого я не понимаю. Лейра искательница, а мы не важны». «Быть может, дело именно в этом, и Альсьяна Дера хочет усложнить задачу мне?» Едва заметным кивком Ера дал мне понять, что сам думает так же.